Пилок. Еще когда впервые увидела Рикардо, я заподозрила, что этот мужчина полностью изменит мою жизнь. Так все и получилось. Причем кардинально переменилась моя жизнь в один день, когда я приехала в Барселону. В Россию меня Рикардо не отпустил. Об этом он даже слышать ничего не захотел. И с того самого дня я осталась жить в Испании. С годами я полюбила эту страну как вторую родину, но к испанским традициям мне пришлось привыкать долго. На следующий же день после моего приезда Рикардо официально представил меня родителям как свою невесту, и уже через неделю мы приехали в Таганрог, чтобы сватовство состоялось официально. В Россию отправились родители Рикарда, Мы с ним и родной брат сеньора Мартин. Мою маму чуть удар не хватило, когда я ей сообщила о нашем приезде и его цели, но встретила нас у меня дома с соблюдением всех самых лучших русских традиций. В общем, сватовство... «Прошло на славу. А пили наши родители дня три, не меньше. А за это время я показала Рикардо город, где я родилась и выросла. А потом мы вернулись в Испанию и стали готовиться к свадьбе. Да не просто свадьбе, а самой пышной свадьбе на планете, наверное. Думаете, что замуж за Рикардо я вышла в следующем месяце или через месяц? А вот и нет. Официально мужем и женой мы стали через год, в разгар июльской жары. К тому времени на свет появился маленький Серхио — «Наш с Рикардо сынишка». Наверное, я бы сто раз подумала выходить или замуж за этого испанца, если бы знала, какой серьезный подход в этой стране к свадебной церемонии. Все, от ресторана и до букета невесты, тут заказывается заблаговременно. Обдумывается малейшая деталь церемонии. Во всем соблюдаются национальные традиции. Буквально на всю очередь и не в один месяц. И это даже при связях такого влиятельного человека, как отец Рикардо. Все традиции мы соблюли, а точнее, мама Рикардо, ведь именно она и занималась подготовкой к свадьбе единственного и любимого сына. Ну а мы с Рикардо пока жили в любви и согласии в его городской квартире. Он управлял отелем, я занималась переводами, когда сама того хотела, и внутри меня уже через месяц зародился маленький Серхио. Сама я считаю, что мое личное счастье началось в тот самый момент, когда увидела Рикардо, входящего в калитку родительского дома. Ну а свадьба и вся суета, связанная с ней, что ж, так захотели родители Рикарда, Мы же молча подчинились, да и не напрягали они нас почти ничем. К меня вел отчим, и был он невероятно горд этим. Наши с Рикардом мамы от счастья лили слезы по очереди в день свадьбы. Ну а сеньор Мартин весь светился от счастья и всем рассказывал, как ему повезло с невесткой». Отныне я просто обязана была сделать жизнь Рикарда счастливой, чтобы не разочаровать его отца. Да и это было мое самое главное желание. Я любила Рикарда так сильно, как даже сама не могла подумать. Раньше я не верила, что такая любовь возможна, думала, что существует она только в романах. Теперь же считала, что судьба меня обласкала по полной, подарив самого лучшего и любящего мужа, а еще красивого и сексуального мужчину. Не начать бы ревновать Рикардо по-страшному на старости лет. И, конечно же, любящего отца. Серхио Рикардо буквально боготворил с момента появления на свет. А когда через три месяца после свадьбы я снова забеременела, то он буквально носил меня на руках, предугадывая малейшее желание. Иногда мне даже приходилось ругаться с ним, когда забота становилась слишком навязчивой. Но от всего этого я чувствовала себя еще счастливее. Еще через какое-то время у нас родилась дочурка Мария. Я-то думала, что отец не в состоянии любить ребенка сильнее, чем Рикардо любил Серхио. Но Марию он стал не просто любить, а обожать, как только может отец обожать дочь. Я даже стала опасаться, что избалует он ее безмерно. Хотя о чем это я? Раз он не может быть строгим с дочерью, то эту строгость придется иногда включать мне». Ну а пока Кроху Марию и ругать-то было не за что, она только радовала всех вокруг себя. Мои родные стали частыми гостями в Испании. Особенно полюбила приезжать в эту страну моя сводная сестра, и со временем мы с ней даже сдружились. Мама с отчимом чаще зазывали нас с Рикардой и детьми к себе в гости. Видите ли, у них дача, огород. Родители же Рикарда отныне свою жизнь посвятили внукам, к слову. Как только Марии исполнился годик, Рикардо заговорил о третьем ребенке. «Против я не была, понимая, что дети наши и есть наше счастье, да и у меня было столько помощников со всех сторон, что порой даже скучала по своим деткам. Моя подруга Марина женила таки на себе Полпалоча, да и он не сопротивлялся особенно. Заядлый холостяк и дон Жуан в одном лице как-то вдруг превратился в отличного мужа и отца». Они сыграли свадьбу гораздо раньше нас с Рикардо в ноябре. Мы были на этой свадьбе почетными гостями, а я еще и свидетельницей невесты. А вот первенец Марины родился за три месяца до появления на свет Марии, и вскоре Пал -Палыч и Марины отправились за вторым ребеночком. Через полтора года у них родился еще один мальчик. Виделись мы с подругой часто, как только могли. Правда, пока дети были совсем маленькими, в основном созванивались. Ну а потом они всей семьей стали проводить у нас чуть ли не каждый отпуск. Говорят, что все хорошо, что хорошо заканчивается. Но жизнь такая штука, что с хорошего в ней все только начинается. Как вот наше счастье с Рикардо или счастье моей подруги. Дорогие девушки, я всем вам желаю обрести такое же счастье, какое обрела сама. И неважно, испанцем ли будет ваш избранник, итальянцем, французом, богатым ли бедным. Важно, чтобы вы любили друг друга. Но все остальное, что нужно для счастья, обязательно приложится. Конец книги.